Ника Веймар «Ведьма вне закона» Пролог «Я всегда любила зиму. Мягкие белоснежные сугробы, колко-пушистые иней на деревьях, серебристые узоры на стеклах, гладко укатанные детворой ледяные дорожки и особенный пьянящий морозный воздух». Но сейчас я мчалась по скользкому тротуару, прижимая к груди небольшую резную шкатулку, чутко прислушиваясь к раздающимся где-то в отдалении крикам погони и изо всех сил стараясь не навернуться в ближайший сугроб. Совсем не пушистый, грязно-серый, с подозрительными вкраплениями желтизны, заметными даже в неярком свете газовых фонарей. В очередной раз поскользнувшись и неловко взмахнув свободной рукой от всей пакостной ведьминской души, прокляла лентяев из столичного градоуправления. Подумать только, в такой гололёд не удосужились отправить на улицы магов-бытовиков или хотя бы дворников. За что только горожане налоги платят? Увидев подходящую подворотню, нырнула туда. Прижалась к холодной стене, переводя дух. Зубами, стянув с ладони перчатку, запустила руку под куртку и сжала висящий на груди амулет. Накинутый лично верховной ведьмой морок сполз, как старая шелуха с луковицы, и тут же собрался вновь в метре от меня. Крики городской стражи и топот приближались. Медлить было нельзя. «Беги!» — приказала я иллюзии, неловко прижимающей к груди копию находящейся у меня в руках шкатулки. «И не позволяй себя поймать!» Амулет, разряжаясь окончательно, обжег ладонь жаром. Морок послушно рванул назад, навстречу приближающимся голосам стражников. Скрылся за поворотом и уже там явил себя в полной красе. Я слышала даже стук невысоких каблучков по мостовой. «Вот она!» — возлековал кто-то густым басом. «Держи воровку! Ланс, на перехват беги! Тудыть тебя в копье!» Я отступила глубже в подворотню, скрываясь в густой тени, и вжалась в стену. Мимо, на миг мазанув по краям арки бледно-желтыми лучами и магических светильников на шлемах, прогрохотало несколько стражников не как целый отряд подняли. Интуиция, очень вовремя поднявшая голову, намекала, что Ирия Тириана Фахифан, верховная ведьма Севера и глава ковена, чего-то не договорила, отправляя меня на простейшее, формальное, по ее словам, испытание. Похоже, я только что ограбила какого-то важного королевского гостя. Помнив выскочившего из ванной мужчину, роняющего вокруг клочья пены и стыдливо прикрывающего полотенцем для рук область паха, я тихо хихикнула. Уж кем-кем, а важным этот бедолага не выглядел точно. Еще и поскользнулся она натёкшей с него же луже. Жаль, не успела увидеть, навернулся он или нет. Очень уж громко он взвыл стража, увидев шкатулку у меня в руках. А ведь его ждал сюрприз еще и на одежде. Чесуточного порошка, как и просила Ирия Тириана, я осыпанула от души. Я прислушалась к доносившейся откуда-то издали перекличке стражников. Морок уводил их все дальше. Закрыла глаза и сосредоточилась на образе метлы, предусмотрительно оставленной неподалеку от дворца. Поморщилась, чувствуя, как простое заклинание моментально выкачало четверть резерва. А метла, поганка с характером, на зов не спешила. «Ой, ну подумаешь, я полукровка, так теперь слушаться не нужно». «Сожгу этот свой нравный веник когда-нибудь, клянусь гримуаром и котелком». Резная шкатулка так и притягивала взгляд. С искушением я боролась недолго. Имею право узнать, ради чего два дня скребла полы в гостевых покоях, стряхивала паутину с углов и нахальные руки королевских лакеев со своей задницы. А сейчас, между прочим, мерзну в темной подворотне. Ну хорошо, не мерзну. Благодаря доставшемуся от отца слабенькому дару ледяной магии я практически не чувствовала холода. Но в остальном-то все правда. «Подумаешь, Верховная просила незамедлительно доставить шкатулку к ней. Я же не виновата, что негодница метла где-то шастает. Одним глазком только посмотрю. А вдруг шкатулка пустая? Надо проверить». Договорившись таким образом со своей совестью, я уверенно потянулась к крышке. Запоры на ней оказались неожиданно тугими. Пришлось для удобства снять вторую перчатку и слегка наклонить шкатулку. «Ну давай же!» Еле слышно пробормотала я, встряхнув упрямую вещь. «Помогло!» Крышка откинулась тихим щелчком, и на мою ладонь скользнуло бриллиантовое колье изумительной красоты с центральным камнем в виде бабочки. Испуганно пискнув, я стряхнула его обратно в бархатную черноту шкатулки, захлопнув крышку так шустро, словно под ней таилась разъяренная гадюка. Впрочем, то, что находилось в шкатулке, было намного опасней. Ну все, мне конец.